Часть 13. Переговоры. Я снова повернулся и пошел к морю. Горячий ручей растекся по тенистой песчаной отпили, и ползал множество крабов и каких-то длиннотелых многоногих животных. Услышав мои шаги, они сразу обернулись в бегство. Я дошел до самого моря, и мне показалось, что я спасен. Обернувшись назад, я стал смотреть на густую зелень позади меня, словно шрамом, прорезанную едва видимым оврагом.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 Увидя их, я остановился. Они тоже увидели меня и стали приближаться, размахивая руками. Я стоял, ожидая их. Оба звероподобных человека побежали вперед, чтобы отрезать мне путь к кустам. Монгомери спешил прямо ко мне. Мора с собакой следовали за ним. Я, наконец, опомнился. Побежал к морю и бросился в воду. Но у берега, но у берега было очень мелко. Я прошел не менее двадцати ярдов, прежде чем погрузиться по пояс. Видно было, как рыбы удирали от меня в разные стороны. «Что вы делаете?» — крикнул Монгомери. Я повернулся к ним, стоя по пояс в воде. Монгомери остановился, задыхаясь на самом краю берега. Лицо его было багряно от бега. Длинные длинные волосы растрепались. Отвисшая нижняя губа открывала редкие зубы. Тем временем подошел мор. Лицо его было бледно и решительно. Собака залаяла на меня. В обоих руках были холысты. Из-за их спин на меня во все глаза глядели звероподобные люди. «Что делаю? Хочу утопиться!» Ответил я. Монгомери и Мора переглянулись. «Почему?» Просил Мора. «Потому что это лучше, чем подвергнуться вашим пыткам!» «Говорил я вам!» Сказал Монгомери. И Мора что-то тихо ответил. «Почему вы думаете, что я подвергну вас пыткам?» Просил Мора. «Потому что я все видел!» Ответил я. «И вот эти! Вот они!»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 И затем воскликнул. «Латынь, прендик, я буду говорить на скверной школьной латыни. Но постарайтесь все же понять. Хи мон сун сунд сунт анималия кинос хабемус. В общем, подвергли висекции секции. Человекообразовательный процесс. Я вам объясню, выходите на берег!» Я засмеялся. «Ловко придумано!» — сказал я. «Они разговаривают, строят жилища, готовят еду. Они были людьми!» «Так я и выйду на берег!» «Здесь очень глубоко и полно акул!» «Именно это мне и нужно!» «Сказал я. Быстро и надежно! Прощайте!» «Подождите!» Он вынул из кармана что-то блестящее, зеркнувшее на солнце, и бросил на землю. «Это заряженный револьвер!» «Сказал он. Монгомери сделает то же самое! Потом мы отойдем по берегу на расстояние, которое вы сами укажете!»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 Мы гнались за вами для вашего же блага. Этот остров населен множеством злобных существ. Зачем вам стрелять в нас, когда вы сами только что хотели утопиться? А зачем вы выпустили на меня своих людей там, в пещере? Мы хотели схватить вас и избавить от опасности. А потом мы намеренно потеряли ваш след для вашего же спасения. Я задумался. Ведь это казалось правдоподобным. Но тут я вспомнил кое-что другое.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 сказал Монгомери, выразительно кивая назад. «Слишком унизительно!» «Ну ладно, отойдите тогда к деревьям!» — сказал я. «Вот идиотство!» — буркнул Монгомери. Оба повернулись туда, где стояли на солнце, отбрасывая длинные тени, шесть или семь уродов, рослые, живые, осязаемые и все же какие-то нереальные. Монгомери щелкнул хрестом, и они тотчас рассыпную бросились за деревья. Когда Монгомери и Мора отошли на расстояние, которое показалось недостаточным, я вышел на берег, поднял и осмотрел эвольверы. Чтобы удостовериться в отсутствии обмана, я выстрелил в круглый кусок клавы и с удовлетворением увидел, как он рассыпался в темный порошок. Однако я все еще колебался. «Ладно, рискну!» — сказал я наконец, и, держа приварьеру в каждой руке, направился к Мора и Монгомери. «Вот так-то лучше!» — спокойно сказал Мора. «Ведь я потерял все утро из-за ваших проклятых выдумок!» И с оттенком презрения, отчего я почувствовал себя униженным, они с Монгомери повернулись и молча пошли вперед. Кучка звероподобных людей все еще стояла среди деревьев. Я прошел мимо них, стараясь сохранять спокойствие. Один хотел было последовать за мной, но как только Монгомери щелкнул хлыстом, сразу обратился в бегство. Остальные наблюдали за нами. Быть может, когда-то они были животными». но я никогда еще не видел животных, пытающихся размышлять».